— с улыбкой сказал мистер Пиквик. — А я всегда был как раз противоположного мнения о нем. — Признаться, я также судил по первому впечатлению, — отозвался Лаутон. — Это доказывает, как легко обмануться. — Как вам понравится? Ведь он тоже едет в Демерару". Как? Он отказывается от того, что ему было здесь предложено? — удивился мистер Пиквик.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 Едва услышав их, Лаутон с паразитным проворством взлетел на свой табурет и начал усердно писать.